«А если я знаю, что ты знаешь?» Все произошло именно так, как и предполагал Артем. Начавшие входить в систему кораблей синдиката, поочередно попадали под шквальный огонь кораблей, находящихся в засаде. В общей драке сумели поучаствовать даже москиты, которые старательно выводили из строя двигательные системы и орудийные комплексы, входящих в систему кораблей, превращая таким образом корабли противника, которые когда-то были довольно сильными, в обычные консервные банки с мясным ливером из разумных членов их экипажей. Артём не собирался рисковать членами своих экипажей. Он не собирался посылать на эти корабли свои штурмовые группы. Ведь на этих кораблях наверняка внутри находились и боевые дроиды, и внутренние системы защиты, и многочисленные члены экипажей, вооруженные самым различным вооружением. Конечно, Артем мог бы послать туда десантные группы во главе с големами, которые очень быстро бы разнесли все внутри в дребезги, включая и охранные системы и боевых дроидов. Только ничего подобного он делать не собирался. Зачем это нужно делать, если можно просто потребовать сдачу экипажа? Ведь там наверняка есть и адекватная разумная, которая прекрасно понимают, что никакой ремонт их кораблей невозможен. И таким образом, находясь в этой системе, они просто обрекают себя на медленную гибель. Вынудив их сдаться, Артем получал в свое распоряжение полную внутреннюю начинку этих кораблей. Причем не поврежденную. Единственной проблемой было теперь тщательно проверить всех этих разумных, которые помещались в специально сделанные техниками корпорации клетки в трюмах кораблей корпорации «Хайд». Артем переживал о том, что у них достаточно наглости для того, чтобы спрятать какие-нибудь виды оружия. «Зачем он это делать? спросите вы. «Да для того, чтобы попытаться захватить корабль. Экипаж будет думать, что они сидят в клетке и ничего просто не могут сделать». Как и догадывался Артём, проверка через меткапсулу всех этих пленников показала, что они прятали внутри себя много различных приспособлений. большая часть из которых имела отношение либо к одноразовым стреляющим устройствам, либо к гранатам. Харук сначала с недоверием отнесся к предложению землянина проверять всех через медкапсулу. Потом с большим удивлением наблюдал за медленно растущей грудой различных устройств, которые доставались с ее помощью из пленных наемников. Как распорядился Артем, таких умников быстро проверяли на наличие различных нужных имплантов, после чего просто выбрасывались за борт корабля. Церемониться с ними никто не собирался, ведь они собирались захватить корабль, а тех, у кого внутри не было ничего обнаружено, просто проверяли и запирали в клетках. Оставалась маленькая надежда на то, что из-за них можно получить какое-нибудь вознаграждение или же выкуп. Хотя с последним могла возникнуть просто огромная проблема. Артем сильно сомневался в том, что синдикат захочет платить выкуп за своих наемников, которые провалили задание. Но от командования этой эскадры ему все же удалось получить нужную информацию. Как оказалось, в сторону этой системы двигалась не одна такая усиленная эскадра синдиката. Всего таких эскадр, по данным полученным от офицеров флагмана четвертой ударной эскадры, было пять штук. Соответственно, предстояла встреча еще с несколькими тяжелыми кораблями. Не желая терять время не зря, Артём предложил Тиаре, пока есть возможность, переустановить на ее носитель гиперпривод с тяжелого линкора «Синдиката», который сейчас старательно разбирали на запчасти. Артем отлично понимал то, что особо ничего ценного с этого старого корабля не получит. Но это там, в центральных мирах содружества. Зато здесь, в окраинных мирах, все эти приборы и устройства третьего поколения пользовались довольно большим спросом, так что их было куда продавать. Судя по тому, что на паре кораблей в ангарах были найдены запчасти, не принадлежащие этим кораблям, а на флагмане этой эскадры нашлось также несколько контейнеров с продукцией синдиката, Артем сделал вывод, что охота этих охотников за охотниками была довольно удачной. Согласно данным с корабельного Искента флагмана они сумели уничтожить с десяток средних кораблей, которые охотились за кораблями-курьерами синдиката. И этим наверняка нанесли немалый ущерб флоту корпорации «Эйти». Их наблюдатель был вынужден согласиться с выводами Артема, так как имел всю нужную информацию в прямом доступе. Сейчас он просто фиксировал информацию о том, какие корабли были уничтожены кораблями землянина. Артем радовался тому, что когда-то все же догадался приобрести парочку буксиров, предназначенных для транспортировки обездвиженных тяжелых кораблей. Сначала он уже считал, что эти малые корабли ему не нужны, так как просто занимали место в ангарах на «Витязе». Но сейчас именно эти кораблики и отволакивали поврежденные корабли синдиката «Запланетует», где их старательно курочили технические службы корпорации По приказу землянина диверсант снова заминировал точку выхода, так как еще ожидалось появление новых тяжелых кораблей противника. Кто-то скажет, что это было глупостью с его стороны. Ведь с этой стороны могли войти и корабли корпорации «Хейди», которые сопровождали конвой с ресурсами в Содружество. Может быть. Только вот Артем не был настолько глуп, и все эти мины находились в пассивном режиме. Именно сам корабль «Диверсанты» должен был активировать их, согласно приказу по связи. Что и произошло при входе в систему флагмана той самой четвертой, ударной, освободительной. Поэтому никакой угрозы кораблям союзнической корпорации они не несли. Как выяснилось позже, кураторы синдиката, находящиеся на всех флагманах эскадр охотников, посланных для очистки пути исследования кораблей курьеров синдиката «Треугольника», старательно подгоняли наемников, рассчитывая на огромные премиальные выплаты от самого ГОБы, который являлся руководителем и фактическим хозяином синдиката «Треугольник». У Артема при этой информации возникла четкая ассоциация с колумбийскими наркобаронами. А что? Чем-то он был похож на них. Может быть, своей деловой хваткой? А может быть и способом решения своих проблем? Кто знает. Но сейчас кораблям корпорации «Хайт» предстояло довольно серьезное сражение, ведь в систему снова вошел линкор синдиката «Треугольника». Спустя две недели этот поток кораблей-смертников прекратился. Артем только качал головы, глядя на эти груды искореженного металла, в которые они превратились. В общей сложности в систему вошло. 8 линкоров, 23 тяжелых крейсера, 5 средних носителей, 45 средних крейсеров и штук 20 легких крейсеров. Вроде бы, на первый взгляд, это была огромная сила. Если бы все эти корабли не входили в систему по одному, именно это и сыграло против них. Несмотря на то, что мины использовались только против тяжелых кораблей, к концу этого избиения они просто закончились. поэтому в активную деятельность включились торпедоносцы и штурмовики корпорации. Несколько кораблей удалось захватить довольно целыми, их капитаны попали в безвыходное положение и просто сдались. Среди них было два линкора производства «Империи Арвар» третьего поколения и один линкор производства «Республики Хагдан» тоже третьего поколения. Сейчас трюмы этих кораблей старательно набивались запчастями от их более невезучих и разобранных товарищей. Наблюдатель от мегакорпорации «Хейди» в буквальном смысле приплясывал на месте от радости. Ведь синдикат «Треугольника» понес огромные потери. Несмотря на то, что пленные капитаны захваченных кораблей синдиката подтвердили то, что ими были уничтожены больше десятка засад наемников корпорации «Хейди», отпущенных на вольную охоту, потери синдиката только в этой системе уже исчислялись шестью полностью укомплектованными боевыми эскадрами. Тем более, что в ближайшее время следовало ожидать появления других, более тяжелых кораблей. Сейчас, согласно аналитическим выкладкам в мире, которую, несмотря на все противодействия Артёма все же решили использовать как аналитика и тактика, следовало ожидать появления десятка кораблей-курьеров, которые должны были попытаться прорваться в сторону Содружества, воспользовавшись вмешательством ударных освободительных эскадр генерала Гленн-Она. Ведь все уничтоженные в этой системе корабли принадлежали именно к его боевому флоту. Как и рассчитывали аналитики корпорации «Хейди», Синдикат «Треугольника» не стал использовать в этих боевых столкновениях свои собственные корабли, а воспользовался кораблями наемников, которые были предоставлены генералу в качестве помощи. Теперь, когда его флот понес огромные потери, синдикату ничего не остается, как попытаться снова прорваться в сторону Содружества, чтобы доставить свою продукцию. Согласно выкладкам Мири, получалось то, что после неудачной попытки прорваться следовало ожидать появления тяжелых ударных эскадр самого синдиката. По имеющейся у корпорации «Хейди» информации, в распоряжении синдиката была довольно мощная боевая группировка, насчитывающая в своем составе 5 тяжелых линкоров, 10 линкоров, штук 40 тяжелых крейсеров, десяток носителей, среди которых три штуки были тяжелыми. Легкие корабли синдиката никто не считал, так как в этот перечень должны были входить и корабли-курьеры, список которых очень сильно сейчас проредили охотников, в состав которых входила и эскадра Артема. Кроме того, согласно анализам девушки, в ближайшее время Артему следовало ждать и попытки капитана матери Тиары войти в корпорацию хайд Ведь эта корпорация не только не бросила ее на растерзание врагам, а даже помогла отремонтировать ее носитель. к которому она относилась как к собственному ребенку. Но это было невозможно сделать до тех пор, пока она не разобралась в своих отношениях с корпорацией «Ашеми», в которой уже находилась. Артем тщательно проанализировал профессионализм действий капитана матери и ее экипажа. Несмотря на то, что большая часть техники на борту ее носителя принадлежала к третьему поколению и имела отношение к аширскому директорату, она действовала довольно эффективно. Этого отрицать Артем не мог. Но сейчас он больше задумывался о том, что при принятии предложения от Тиары ему все равно придется поставить ее перед тем фактом, что с третьим поколением техники его корпорация не работает. и просто придется поменять полностью весь парк приписанных к ее носителю москитов. Артем даже примерно предполагал то, как она может это сделать. Ведь здесь, в окраинных мирах, Техника третьего поколения пользовался огромным спросом. Она может здесь продать все это оборудование и с пустым носителем вернуться в Содружество. Имея довольно высокий положительный гражданский рейтинг и послужной список в Ордене Воссоединения, она легко сможет приобрести в Республике Хагдан все необходимое оборудование четвертого поколения. Поэтому с подобным вариантом развития событий у нее проблем возникнуть не должно было. Захваченные тяжелые корабли Артём не собирался использовать при столкновениях с кораблями синдиката. По одной простой причине. Просто не хватало для них экипажей. Поэтому они также заняли позиции вместе с носителями, прикрывшись планетоидами. Как показала дальнейшая практика, Мири была довольно хорошим аналитиком и тактиком. Все ее прогнозы сбылись на 100%. Сначала в систему начали пытаться входить корабли курьера-синдиката с полными трюмами груза. Судя по тому, что среди этих кораблей были даже старенькие крейсера, которые по своей сути не были предназначены и модернизированы для подобных функций, парк курьеров-синдиката понес огромные потери. И его руководству пришлось принять очень неординарное решение, раз они решили отправлять груз в на любых подходящих для этого кораблях. Узнав об этом, Артем долго смеялся. Ведь в этом случае следовало ожидать теперь тяжелого конвоя под охраной боевых линкоров, который должен был вести просто невероятный по своей стоимости груз. Синдикат треугольника. В этот раз кабинет хозяина синдиката буквально в смысле этого слова сотрясался от вопли и ругани когда-то считавшего себя всемогущим скаараша гобой. Советники, стоявшие бледными солеными столбами, старались превратиться в часть интерьера, дабы не привлекать к себе излишнего внимания. Ведь сейчас хозяин синдиката «Треугольника» был вне себя от ярости. Только что он узнал о том, что посланные в очередной раз корабли-курьеры с грузом синдиката так и не дошли до адресата. И это несмотря на то, что, согласно планам советников, «Все системы, через которые шли корабли-курьеры, должны были быть очищены боевыми эскадрами генерала Гленн-Она». «Шесть эскадр!» — брызжа слюной во все стороны, метался этот маленький разъяренный вихрь по огромному кабинету. «Шесть боевых эскадр! Куда они делись?» «Шесть боевых эскадр, в составе которых были даже тяжелые линкоры. Вы их послали, чтобы они чистили те системы, через которые идут курьеры в Содружество». — Куда делись эти проклятые всеми демонами галактики из кадры Я что, сам должен все решать? Для чего вы мне нужны? — Господин, я вынужден признать, что ваша политика экономии на оплате наемного персонала в этом случае сыграла против нас. Внезапно сзади него, там, где находились его псионы-советники, раздался спокойный тихий голос, который мгновенно прервал всю его истерику. Если бы вы платили как положено, не пытаясь как-то закобалить наемников или обмануть их с выплатами, подобного бы не произошло. Дело в том, что корпорация Хейдин нагло воспользовалась тем, что вы не хотели оплачивать услуги наемников. И поэтому они сейчас обладают за меньшие деньги большим потенциалом, чем мы. Большим потенциалом? Не сдерживая своих эмоций, яростно повернулся Гоба в эту сторону, откуда раздался голос. «У меня есть целый флот линкоров. Почему я должен терпеть такое отношение к себе? Я сейчас могу двинуть на них весь свой флот». «Можете». «Конечно можете», — спокойно отреагировал на его выплеск эмоций главный советник Псион. «Вот только чего вы этим добьетесь?» «Появление карательного флота Содружества? Вы этого хотите?» «Я не удивлюсь, если выяснится то, что в той самой системе, через которую не могут прорваться наши курьеры, находится усиленная группировка наемного флота корпорации «Хэйди». Скорее всего, там находится один или два линкора, которые легко и просто расстреливают входящие в систему корабли. А если учесть то, что среди них наверняка могут быть линкоры четвертого поколения, на которые корпорация «Хэйди» не поленилась потратить приличное средство, возможно, даже оплатив наим вперед, то могу вам точно сказать то, что никаких шансов у наших кораблей прорваться через эту систему сейчас нет. «Как это нет?» — сделал вперед шаг тот самый советник, который проявлял военную выправку. «Господин, по имеющейся у меня информации, через эту систему спокойно проходит конвой корпорации «Эйди». Поэтому я предлагаю послать в этот раз не корабль-курьер. Следует послать тяжело вооруженный защищенный конвой с грузом синдиката». Медленно повернувшись в его сторону, скараж сузил глаза. Ведь предложение этого советника полностью противоречило всей доктрине транспортировки продукции Синдиката-треугольника. Они никогда не доставляли груз тяжелыми конвоями. Ведь таким образом стоимость этого конвоя становилась просто заоблачной. Нет, на складах Синдиката продукции хватало. И ее было даже более чем достаточно. Но проблема была в другом. Их распространители на территории Содружества требовали немедленных поставок. так как у них уже полностью закончилось абсолютно все. Но не имея возможности прорываться кораблями-курьерами через заблокированную систему, Синдикат просто оказался заперт в окраинных мирах. И это несмотря на всю мощь и силу имеющегося у них флота. Ведь действительности Гоба отлично понимал то, что несмотря на все свои выкрики и угрозы, он просто не может использовать весь свой флот для нападения на те корабли, которые блокировали пути следования курьеров. Ведь те корабли имели отношение именно к идущим на территорию окраинных миров боевым действиям. Таким образом, они поставили его просто в безвыходное положение. Внезапно в голове с Каарашем мелькнула одна идея. Он медленно взял свою верную трубку и аккуратно ее раскурил. Так ему проще думалось. Советники застыли в ожидании его реакции. Самый могущественный и разумный в окраинных мирах задумчиво посматривал на них, время от времени суживая свои глаза. При каждом таком движении его век холодный пот покрывал тела его советников. Сейчас у них создалось четкое впечатление о том, что он просто размышляет, каким способом их казнить. Ведь они не справились со своей работой, и все их идеи оказались пустым пшиком. На самом деле Гоба размышлял об этом предложении советника. Послать тяжело вооруженный, хорошо защищенный конвой в Содружество? А это была мысль. Ведь сейчас он не может послать боевые корабли для того, чтобы пробить маршрут принудительно. Из-за простых и в то же время настолько надоедливых правил Содружества. Но ведь никто не может ему запретить нагрузить тяжелые боевые линкоры синдиката контейнерами с товаром. послать их в сторону Содружества. Таким образом он создает этот своеобразный конвой, который везет груз. А уж если этот конвой совершенно случайно так наткнется на засаду охотников, так он в этом не виноват. Откуда же он знал, что на пути следования этого конвоя будет засада из кораблей какой-то там империи из окраинных миров? Тем более, что эти корабли наверняка сами первыми нападут на его конвой. Хитрая ухмылка искривила его тонкие губы. Все-таки идея была не так плоха. Если его корабли спокойно пройдут в Содружество, он все-таки сможет доставить своим агентам необходимый объем продукции для ее реализации на территории Содружества. А если у этих придурков хватит ума обстрелять его конвой, тут уж нечего делать. Эти корабли спокойно сотрут порошок любых наемников, попавшихся на их пути. Идея, которую немного изменил Гоба, показалась ему настолько удачной, что он даже радостно рассмеялся, чем заставил удивленно переглянуться своих советников. Все-таки он не зря был руководителем синдиката. Если мог так легко и просто решить проблему, которую не смогли решить эти советники – которым, кстати, платились огромные средства за их советы. Скораж снова сузил свои глаза, глядя на них. Возможно, в ближайшее время он постарается избавиться от большей части из них за обычной ненадобностью. Ведь зачем они нужны, если он сам придумывает способы для решения проблем, возникших перед синдикатом? Приказав всем покинуть это помещение, он оставил только этого бывшего военного советника, с которым долгое время еще шептался. Через некоторое время из флота «Синдиката» была сформирована карательная эскадра, которая под видом конвоя, везущего продукцию «Синдиката» в «Содружество», должна была навести порядок на всем маршруте следования курьеров. Следом за ней двигалась еще одна эскадра, также имитирующая конвой. Но в отличие от первой эскадры, которая полностью состояла из тяжелых линкоров, В этой эскадре было несколько кораблей, которые должны были захватить тех самых умников, которые все же попытаются перекрыть путь первой эскадре В том, что первый конвой спокойно добьется результатов, Гоба не сомневался, ведь флагманом там шел тяжелый линкор Федерации Нивэй. Несмотря на то, что этот корабль был третьего поколения, он имел мощное вооружение из четырех тяжелых тоннельных орудий. Один залп этих монстров, Мог спокойно нанести тяжелое повреждение даже линкору, не говоря уже про более мелкие корабли. Кроме того, в первой эскадре шли еще два тяжелых носителя, полностью укомплектованные москитами. Эти корабли были укомплектованы профессиональными солдатами, которые по каким-то причинам были вынуждены покинуть государство, которым служили. Именно поэтому бессменный руководитель синдиката «Треугольника» и не сомневался в результате этой операции. Ведь это были не какие-то там наемники, которые больше походили на пиратов. Это были профессиональные военные, которым синдикат платил хорошие деньги за их услуги. Вместе с этим караваном отправился этот самый советник, который сделал такое предложение с Каарашу. Таким образом, он пытался продемонстрировать хозяину свою полную уверенность в том, что будет положительный результат от его идеи. И он должен был сразу же доложить своему господину о результатах миссии. Убедившись в том, что караван, который должен был стать смертельным капканом для его врагов, отправлен, Скаараж Гоба наконец-то смог переключиться на решение других проблем, которые постоянно возникали перед синдикатом. Только по отношению к этой проблеме все остальные выглядели мелочью. Через две недели усиленный конвой синдиката приблизился к той самой системе, которая преграждала путь кораблям-курьерам синдиката. Несмотря на то, что любой из этих кораблей мог спокойно ее перепрыгнуть одним прыжком на максимальное расстояние, советник, приставленный к этому конвою самим Гобой, не собирался избегать этой встречи. Ведь ему было необходимо доказать своему хозяину, что его идеи были жизнеспособными и могли приносить положительные результаты. Он отлично понимал, что посылать такие тяжело тяжеловооруженные и медленные конвои в Содружество для синдиката не выход из проблемы. Проблему нужно было решать кардинально. Для этого нужно было таким фальшивым конвоем просто пробить дорогу для кораблей-курьеров синдиката. Но для того, чтобы представители Содружества ни в коей мере не посчитали, что Синдикат как вторгается или пытается как-либо нарушить законодательство Содружества в отношении государства окраинных миров, эти корабли были нагружены продукцией Синдиката Треугольника. Ввиду того, что эти корабли были мощные и максимально защищенные, советник решил нагрузить их самым лучшим товаром Синдиката. Одна такая доставка на территорию Содружества окупает все потери синдиката за последнее время. Входя в каждую очередную систему, советник тщательно проверял показания сенсоров. Во многих из них он находил следы того, что здесь проходили те самые боевые эскадры генерала глен Она, которые, согласно его рекомендации, были посланы для очистки этих территорий. Находились разбитые корпуса кораблей, которые были старательно ограблены от любых возможных устройств, которые можно было продать. Но самих кораблей этих эскадр советник так и не обнаружил. Создавалось впечатление, что они просто исчезли в неизвестности. Но ведь так не бывает. Скорее всего, все эти эскадры должны были находиться сейчас в этой самой системе, где у них был конечный пункт назначения. Но если они все же сумели захватить эту систему, то почему посланные следом корабли курьера так и не дошли до адресата? Эти вопросы заставляли советника очень сильно нервничать, ведь это у него была практически последняя попытка. Во время последнего разговора Гоба дал ему четко понять то, что за все эти потери синдиката он несет сам прямую ответственность. Исходя из этого, советник понимал то, что второго шанса ему никто давать не собирается. В лучшем случае синдикат объявит за его голову награду, и тогда ему проще будет самому застрелиться, так как Гоба наверняка потребует, чтобы его доставили к нему живым, так как он мог захотеть сам вырезать из него все то, что пожелает. Знание этого очень сильно напрягало советника. В последнее время он уже задумывался о том, что ему пора бы закончить свои деловые отношения с синдикатом и отправиться куда-нибудь в центральные меры Содружества. Благо, что гражданский рейтинг ему это позволял. Его сбережения должно было хватить на то, чтобы купить дом на какой-нибудь из центральных планет Содружества, где можно было спокойно доживать свою жизнь. А можно было и, как все эти наемники, приобрести себе какой-нибудь корабль и заняться более активным делом. Но все это он мог себе позволить только в том случае, если последняя задумка Гобы получится. А для этого ему нужно было пробить дорогу для кораблей-курьеров синдиката. Несмотря на то, что советник был уверен боевой мощи корабля, на котором он находился, когда он вошел в промежуточную систему, которая словно какой-то своеобразный фильтр соединяла два звездных скопления, у него даже на некоторое время перехватило дыхание. Едва флагман этой своеобразной эскадры вошел в систему, как советник пораженно выдохнул. То, что показал сенсорный комплекс тяжелого линкора, противоречило всем его даже самым смелым предположениям. Система была действительно перекрыта. Вот только не теми кораблями, на которые он рассчитывал. Прямо перед ним в центре системы находилось два новейших линкора Федерации «Нивэй», которые наверняка сейчас наводили свои орудия на его корабль. Впереди них стоял огромный корабль, по внешнему виду которого можно было определить, что он имеет отношение к республике Хагдан. Такие корабли вооружались плазменными орудиями. Размер корабля подсказывал советнику то, что такой корабль лучше не подпускать в ближний бой, ведь его тяжелые орудия легко и просто пробьют силовой щит даже тяжелого линкора. Поэтому сейчас он обратил внимание в первую очередь на линкоры Федерации Нивэй, так как именно они обладали дальнобойным вооружением, которое сейчас могло нанести максимальный вред его кораблю. «Советник!» — внезапно прервал поток его мысли офицер систем наблюдения и наведения. «Нас атакуют! Москитная атака!» «Где?» — советник растерялся от того, что настолько быстро понеслись события. «Почему я их не вижу?» Внезапно раскрывшаяся перед ним тактическая схема показала то, что со спины на его линкор приближалось целое облако красных точек. Не менее двух эскадрильей москитов атаковало линкор сзади снизу, заходя с нижней позиции, где у этого корабля была самая слабая защита. — Начинайте вращать, корабль! — заорал советник, — единственное, что пришло ему в голову. — Ведь иначе он не мог никак развернуть быстро корабль в сторону противника максимальным количеством пульсаров, которые обычно находились в верхней части корпуса корабля. — Немедленно! Открывайте огонь! — советник раздраженно повернулся к нему капитана этого корабля. — Как я, по-вашему, в таких условиях буду вести бой? Ведь я не могу нормально прицелиться в противников. Советник повернулся к нему, пытаясь что-то выкрикнуть. Но это было последним, что он попытался сделать. Серия мощных ударов от прилетевших тяжелых болванок, выпущенных линкорами Федерации, находящимися среди кораблей засады, практически моментально перегрузила мощный силовой щит корабля. Один из таких ударов, доставшийся по корпусу корабля, заставил пол мостика резко рывком уйти из-под ног советника. Пошатнувшись, он не смог удержать равновесие и упал, ударившись виском об угол какой-то консоли. Яростно взревев от того, что они еще ничего не успели сделать, а уже начали нести потери, капитан корабля «Синдиката» принялся сыпать самыми разнообразными командами, которые должны были улучшить положение его корабля. Но как можно было улучшить положение корабля, когда у него нет силового поля, и со спины к нему приближается целая орда торпедоносцев. Воспользовавшись тем, что они подходили из позиции, где было минимальное количество зенитных пульсаров, торпедоносцы практически беспрепятственно выпустили свои торпеды и развернулись, чтобы уйти на перезарядку. Десяток торпед спокойно пересекли, разделяющий их и тяжелый линкор «Синдиката пространства», и вонзились ему практически в незащищенное брюхо. Получивший такой подлый удар тяжелый линкор потерял ход и начал дрейфовать. Следующая серия ударов дала понять оставшимся в живых кленам экипажа, что противник не желает оставлять им даже малейшего шанса на выживание. Первый помощник капитана, ввиду того, что капитан погиб отрухнувшей на его голову балки, вынужден был взять на себя командование этим изуродованным кораблем. Он действительно был военным, а не фанатиком синдиката. Именно поэтому он попытался выйти на связь с кораблями, которые так надежно заперли их в этой системе. Едва у него это получилось, как ему тут же предложили сдать корабль, а вернее его остатки, на милость победителя. Главное, о чем он просил, так это не добивать корабль. Он действительно был офицером, хотя бы в прошлом, и поэтому хотел спасти остатки экипажа от бессмысленной гибели. Как оказалось, противостоящие им наемники тоже имеют некоторое понятие об офицерском долге и чести. Поэтому их корабль был взят в качестве трофея. Пока их покореженное судно принимало призовую команду, в систему вошел следующий корабль из конвоя Синдиката Треугольника. В этот раз это был тяжелый линкор третьего поколения производства Республики Хагдан. вот также ожидал огромный сюрприз. В отличие от первоначального корабля, у этого корабля практически была не защищена задняя полусфера. Так как приверженцы Республики практически все свое оружие направляли вперед. Именно поэтому вновь атаковавшие со спины торпедоносцы, воспользовавших тем, что линкоры Федерации своим общим залпом, легко полностью снесли силовой щит корабля, также повредили его двигательные системы, заставив дрейфовать. Вся мощь этого огромного 2,5-километрового бронированного клина была в восьми тяжелых плазменных орудиях, расположенных в носовой части. Это было очень страшное оружие, способное уничтожить практически любого противника. Но для того, чтобы задействовать подобное оружие, Этому линкору было необходимо подойти на довольно близкое расстояние к противнику, ведь плазма не летела на большие дистанции. А сейчас, когда у него были выведены из строя его двигательные установки, он практически не мог ничего противопоставить противнику, который спокойно бы расстрелял его на большой дистанции. Видимо, командование этой эскадра желало захватить эти корабли в личное пользование в довольно хорошем состоянии, И именно поэтому они предложили капитану поврежденного корабля сдать его, не доводя до полного уничтожения. Как бы он ни скрипел зубами, но вариантов у него не было. Ведь его корабль сейчас представлял из себя простую неподвижную мишень, которую с огромным удовольствием могли расстреливать все желающие, имеющие дальнобойное вооружение. Он хотел было потянуть время, рассчитывая на то, что следом за ним идут другие корабли эскадры, которые помогут ему. но противник не собирался оставлять ему ни единого шанса. Ему дали ровно пять минут на размышление. Он уже видел, что со спины, там, где его корабль был не защищен, появилась еще одна эскадрилья торпедоносцев, которые старательно приближались к его кораблю, чтобы нанести добивающий удар. Поскрипев зубами, этот разумно был вынужден признать свое поражение. Судя по поведению наемников, они отлично понимали и то, что против них ни один корабль, а, скорее всего, эскадра. Иначе как-то по-другому объяснить их спешку при захвате его корабля капитан не мог. Согласившись дать свой корабль, он передал коды управления от корабельного эскинта. Судя по тому, что все системы корабля сразу же стали отключаться, наемники не собирались давать им ни единого шанса. Последним, что заметил капитан перед тем, как полностью отключилось оборудование мостика корабля, так это то, что к нему уже направлялись два тяжелых буксира, которые должны были куда-то оттранспортировать поврежденный корабль. Подобная судьба ожидала и все остальные корабли конвоя, которые поочередно входили в систему. Пара капитанов попытались принципиально продолжить бой, ведь они имели для этого возможность даже на поврежденном корабле, так как это были тяжелые линкоры производства Империи Арвар. И даже дрифуя эти корабли могли задействовать свой главный калибр, просто развернув башни в нужном направлении. Но противник не дал им и этого шанса. Напоминанием глупости одного из этих капитанов теперь был разломанный на две половины корпус его корабля, так как оказалось, что флагман этой эскадры, заперши эту систему, имел на вооружении сверхтяжелые тоннельные орудия. И одного удара его главного калибра хватило для того, чтобы мощный когда-то корабль превратился в обычные обломки. Второй линкор был атакован двумя эскадрильями штурмовиков, которые ракетным ударом просто снесли все вооружение с корпуса, превратив его в обычную безоружную консервную банку. после чего этот корабль также занял свое место среди целого кладбища разбитых кораблей. Но из-за того, что этот капитан отказался сдавать свой корабль, его пока оставили под надзором кораблей-носителей, находящихся там в засаде. Любая попытка как-нибудь отремонтировать или сбежать с этого корабля тут же пресекалась истребителями, которые постоянно барражировали вокруг изувеченного гиганта. Тяжелые носители, приписанные к первой эскадре синдиката, входили в систему самыми последними. И поэтому их капитаны, подвергшиеся массированной атаке, просто ничего не смогли предпринять. Да, они могли бы выпустить свои эскадрильи, чтобы встретить штурмовики и торпедоносцы на подходе. Если бы им это позволили, тяжелые корабли наемников, которые быстро опередили противника, открыв огонь на поражение. Тяжелые болванки из тональных орудий просто не оставили этим кораблям ни единого шанса. Изуродовав их и лишив возможности запускать своих москитов, наемники точно так же старательно уничтожили все возможные системы защиты, находящиеся снаружи кораблей, после чего их обездвиженными оттранспортировали ко всем остальным жертвам своей охоты. Так была уничтожена тяжелая эскадра синдиката, которая была послана под видом конвоя с продукцией, двигающегося в Содружестве. это же судьба встретила здесь и вторую эскадру, которая двигалась следом. Эта эскадра также изображала из себя конвой с грузом товара, производимого в синдикате Треугольника. Поэтому корабли также расстреливали на расстоянии. Ведь все они были боевыми кораблями синдиката. Самое страшное было в том, что на этих кораблях действительно перевозился груз синдиката. По задумке советника, основная масса боевых кораблей, освободившаяся эту промежуточную систему, должна была остаться здесь для того, чтобы перехватывать корабли конвоев корпорации Хэйди и контролировать переход через эту систему кораблей курьеров синдиката. Несколько других кораблей, пришедших со второй эскадры должны были забрать полностью весь груз и направиться в сторону Содружества. Но вся эта задумка оказалась огромной пустышкой по одной простой причине. Силы наемников, перепрыгших эту систему, оказались гораздо сильнее, чем рассчитывали советники синдиката и сам руководитель синдиката Скараж Гоба. Входящие по очереди корабли просто ничего не могли противопоставить хорошо продуманные ловушке, в которую они попадали. Ведь у любого боевого корабля самым слабым местом является именно его двигательная система, которая находилась всегда на его корме. А лишенный передвижения корабль превращается таким образом в неподвижную цель, которую легко и просто можно расстреливать на максимальной дистанции. Имея в своем составе тяжелые корабли Федерации, которые могли спокойно расстрелять объект с максимальной дистанции, наемники легко и просто смогли отбить все нападения кораблей Синдиката. Скараж Гоба. В этот раз огромный кабинет бессменного руководителя Синдиката Треугольника охватила вязкая и от этого не менее пугающая тишина. Его хозяин молчаливо застыл в своем огромном кресле, тихо посасывая изогнутый муштук своей верной трубки и время от времени выпуская клубы зеленого дыма. Застывшие под стенкой единым строем советники отлично понимали то, что сейчас может закончиться вся их жизнь, которую они так бездумно проводили в утехах и наслаждениях, пользуясь огромными выплатами от синдиката. Ведь за свои услуги они требовали просто огромные деньги. Но сейчас, когда у Синдиката возникли самые тяжелые проблемы, они не могли ничего предложить. Единственный советник, который осмелился что-либо предложить для решения этих проблем, сейчас пропал в неизвестности вместе с целым конвоем тяжеловооруженных и мощных кораблей Синдиката. Все эти советники отлично понимали, что просто так пропасть более 20 тяжелых боевых кораблей, имеющих на своем борту профессиональный экипаж — Просто так не могли. Скорее всего, что-то случилось с пути их следования. Но что именно могло там произойти? Сейчас, когда их хозяин задумчиво и молча разглядывал их, эти разумные также молча покрывались холодным потом, понимая, что в его взгляде нет ничего, напоминающего им обычный интерес разумного. В этом взгляде было видно только животное желание кого-нибудь сожрать живьем. Ведь не зря же про этого разумного, являвшегося бессменным и единственным руководителем синдиката-треугольника, по территории Содружества ходили самые ужасающие легенды. Поговаривали, что он с огромным удовольствием может сожрать мозг своего врага, которого ему доставят за огромные деньги любые наемники Содружества. Ведь все знали то, что Скараж Гоба никогда не экономил на оплате наемников, если было необходимо ему кого-нибудь поймать для примерного наказания. Но их и ловить-то не нужно было, ведь все эти советники сейчас стояли прямо перед ним. Скараж гоба медленно и задумчиво посасывая верным он штук своей трубки и просто терялся в догадках. Он не мог понять того, что же происходит вокруг него. Его верные советники, на которых он никогда не экономил финансов, оказались простым стадом безмозглых идиотов. Они так и не смогли придумать хоть какое-то решение для возникшей перед синдикатом глобальной проблемы. Сейчас, когда синдикат нес огромные убытки благодаря своему вмешательству в эту проклятую войну, эти советники продолжали спокойно жрать, спать и совершенно не задумывались о том, что кто-то за все происходящее должен заплатить. Только вот кто? Единственный советник, который хоть как-то пытался придумать решение для возникших проблем синдиката, пропал вместе с тем самым конвоем из тяжелых кораблей, который сам и предложил. Он пытался доказать своему хозяину жизнеспособность своей идеи на собственном примере. Только вот толку от этого примера хозяин синдиката так и не увидел. Два посланных каравана тоже пропали, как до этого пропадали все корабли-курьеры, посланные с грузом продукции синдиката в сторону Содружества. Самое страшное во всем происходящем было то, что Гоба и сам отлично понимал, что никоим образом не может повлиять на решение этой проблемы в свою пользу. Ведь теперь война, которая была для него чем-то отвлеченным, перешла в разряд личного. Он уже не скрывал от своих советников того, что желает отомстить корпорации Хэйди, из-за которой понес такие финансовые потери. Только вот беда. Доказать это было бы проблематично. Нет, никто не спорит. Ему было бы не так сложно узнать имена тех самых наемников, которые сейчас перекрыли движение финансовых потоков синдиката. Но дело в том, что попытавшись наказать именно их, Гоба бы противоставил себя всей бирже наемников Содружества. Все наемники и охотники за удачей ополчились бы на него, ведь есть правило, которое нельзя нарушать. Даже он, несмотря на то, что считал себя полным отморозком, превосходно все это понимал. В данном случае ему нужно было наказывать именно тех, кто нанял этих наемников и приказал им действовать против синдиката. Он даже потом мог нанять этих же самых наемников для того, чтобы они устроили такую же охоту на конвои корпорации Эйди. Это было бы очень смешной ситуацией, только вот беда. Привычка его советников экономить на всем сыграла в этот раз против синдиката. Видимо, эти наемники, которых наняла корпорация, противостоящая синдикату, имели в своем распоряжении довольно хорошие и современные по меркам Содружества корабли. что позволило им спокойно противостоять всем его боевым кораблям, которые были посланы в ту систему. Он отлично понимал то, что если бы его корабли заняли эту систему первыми, то он точно так же мог бы перехватывать корабли противника. Ведь достаточно было просто там расположить пару-тройку тяжелых линкоров, которые бы спокойно расстреливали входящие корабли. Но он совершенно не предполагал того, что эта проклятая корпорация землероек пойдет на подобное хамство. Это же насколько нужно было быть им наглыми, чтобы позволить себе в открытую противостоять ударной силе синдиката. Более того, они позволили себе полностью перекрыть финансовые потоки синдиката, отлично зная и понимая, что он этого не забудет. И рано или поздно с ними за это рассчитается. Сейчас же ему нужно было в срочном порядке решить вопрос с тем, как ему вывернуться из этой ситуации. Да, он потерял очень много продукции из-за этой ловушки. Но еще больше продукции ждало своей отправки на складах синдиката «Треугольника». И пока эта ловушка существует, товар отправлять ни в коем случае нельзя. Но что же тогда ему делать? Ведь его боевой флот и так понес большие потери. И это несмотря на те самые эскадры наемников, которые были наняты его советниками, и которые также бесславно исчезли в неизвестности. Он в очередной раз медленно выдохнул клуб зеленоватого дыма. Как бы он ни орал, как бы он ни бесился, это ничего не меняет. Сейчас ему нужно решить проблему, возникшую перед синдикатом. Но как это сделать? Все эти советники оказались просто пустозвонными, и толку от них не было никакого. Более того, согласно их рекомендации, он вмешался в эту проклятую войну, в этой трижды проклятой империи. И пока что, кроме сплошных потерь, синдикат от этой войны ничего не получил. А ведь все эти советники кричали о том, что достаточно будет просто передать часть устаревших кораблей в качестве помощи генералу глен Оно. А взамен синдикат получит огромные площади для увеличения производства наркотических веществ, что еще больше увеличило бы доходы синдиката. И где все это? Толку от этой войны нет. Генерал уже содолбал своим нытьем о том, что забрав у него боевые корабли, синдикат ослабил и без того его слабый флот. Сейчас Гоба уже сомневался в том, что предложение пропавшего советника о том, что можно было просто дать взаймы весь флот синдиката этому генералу, было пустышкой. Ведь тогда корабли синдиката просто бы размазали всех этих наемников и саму корпорацию Хэйди тонким слоем по тем самым астероидным поясам, где они добывают свой основной капитал. Но время было безвозвратно упущено. Потеряв мощную ударную группировку из своих тяжелых линкоров, Синдикат слишком утратил свои позиции в окраинных мирах. Наверняка корпорация этих землероев уже старательно распространяет информацию о том, что синдикат уже не имеет той самой силы, которая у него была. Господин. Размышление всемогущего хозяина синдиката прервал тихий голос его главного советника Псиона. К сожалению, вынужден констатировать то, что эту игру мы проиграли. Я бы рекомендовал послать кого-нибудь для переговоров с корпорацией Хейди. Я уверен в том, что они потребуют, чтобы синдикат отказался от каких-либо притязаний на территорию империи Саурин и перестал поддерживать генерала Глен-Она. После этого корабли наемников, блокирующие эту систему, будут отозваны. И таким образом мы сможем восстановить маршрут для наших кораблей-курьеров и прекратить непрерывную охоту на них. «Ты предлагаешь мне признать поражение?» Так тихо и безэмоционально спросил у него Скораж, даже не оборачиваясь в его сторону. — Мне, руководителю и хозяину синдиката Треугольника, признать свое поражение? Перед кем? Перед этими землеройками! — Мой господин, я не прошу вас признать свое поражение, — спокойно парировал тот выпад своего хозяина. — Я предлагаю вам заключить с ними временное перемирие, для того, чтобы сделать перегруппировку сил. Отказавшись от поддержки генерала, мы ничего особого не теряем. Ведь толку от него мы еще никакого не видели, одни только потери. И это несмотря на то, что предоставленные ему корабли, могли сразу же обеспечить ему перевес боевой силе. А он вместо этого сосредоточил эти корабли в своих узловых системах и стал чего-то выжидать. Я даже могу сказать, чего... Он выжидал, что синдикат еще подкинет ему денег, ресурсов и кораблей. Таким образом, он просто упустил момент. Ведь корпорация Хэйди, узнав о нашем вмешательстве в положении дел в империи, тут же предложила свою помощь и приняла нанимать наемников. Таким образом, они компенсировали наше вмешательство более современными кораблями с профессиональными экипажами. Кроме того, насколько мне известно, они не экономили на оплате своих наемников. Они давали им бонусы. Различные премиальные. Таким образом привлекли на свою сторону практически все корпорации наемников с биржи наемников. Это дало им возможность сосредоточить главный ударный кулак в нужном направлении. Несмотря на то, что вы оплачиваете огромный штат аналитиков, аналитики у корпорации оказались гораздо лучше. Они сумели нанять необходимых наемников, обладающих нужным оборудованием, Для того, чтобы намертво заблокировать ту самую систему. «Может, ты мне еще и назовешь тех наемников, которые так ловко заперли синдикат ловушки?» Пожилой Скораж наконец позволил себе аккуратно скосить глаз на своего оппонента. «Это какое же у них должно быть оборудование, что они так легко и просто разбираются с нашими самыми мощными кораблями? Объясни мне». — Это легко сделать, мой господин, — тихо усмехнулся СВЦВ, капюшон и псион. Достаточно было просто проверить те корпорации наемников, которые в последнее время заключали долгосрочные контракты. Среди этих корпораций я обнаружил одну. Довольно интересную корпорацию с таким странным названием «Хайт». Еще более странным мне показался численный состав кораблей этой корпорации, которая она заявила на бирже наемников. Среди этих кораблей только один корабль четвертого поколения. И тот является тяжелым линкором республики Хагдан. Остальные корабли все относятся к пятому поколению. Только боевые корабли, имеющие отношение к линкорам. А есть у них еще и носители. Минимум два тяжелых. Вы представляете себе, мой господин, какая сила может быть сосредоточена в одной системе? Да... Это серьезная сила. Скаараж снова скользнул своим безразличным взглядом, постоявшим под стенкой бледным советником. А может мне кто-нибудь объяснит то, по какой причине эту корпорацию не наняли мы? Мне уж очень интересно это знать. Этот вопрос предназначался целому отряду советников, которые старательно сейчас подпирали стену, изображая из себя бледные тени. Ответа у них не было. По одной простой причине, ведь представитель синдиката, который пытался нанять эту корпорацию, по неизвестной причине был арестован и в результате скончался во время транспортировки на место своего заключения. Но сейчас какие-либо оправдания были просто бессмысленной тратой времени, ведь хозяин синдиката не ждал их. Он просто смотрел на этих всех советников, как на пустое место. Именно поэтому им и ему было так страшно. Немного погодя, они поняли то, что им лучше было бы умереть прямо на месте. Ведь Гоба, разочарованный в их услугах, просто отдал их всех на эксперименты своим псионом. Немного поразмыслив, этот старый скараж согласился с мнением своего первого советника псиона и поручил именно ему решить этот вопрос по переговорам с корпорацией Хейди, согласившись, что в случае требования корпорации на прекращение поддержки генерала Гленн Оно Синдикат «Треугольника» ответит положительно. Как и предполагал его советник, корпорация не желала обострения отношений с синдикатом «Треугольника». Вынудив синдикат признать свое поражение и отказаться от поддержки своего ставленника на территории империи Саурин, они тут же отозвали все корабли охотников, которые охотились за кораблями-курьерами синдиката. Также были отозваны те самые «наемники», которые блокировали проходную систему, через которую должны были проходить корабли-курьеры. Не желая больше зависеть от этой проходной системы, Гоба приказал любой ценой и за любые деньги закупить в центральных мирах Содружества новые корабли-курьеры, имеющие отношение минимум к четвертому поколению. Имея более современные гиперприводы, Эти корабли могли совершать более дальние прыжки, пересекая сразу по две-три системы. Таким образом, они могли спокойно перепрыгнуть эту систему, которая создавала своеобразный буфер между двумя звездными скоплениями. Вся эта война в окраинных мирах принесла синдикату треугольника одни сплошные потери и разочарования. Единственное, чем теперь мог похвалиться SkyRage Гоба, так это тем, что он раз и навсегда усвоил одно главное правило — «На своих сотрудниках экономить нельзя». Он понял, что если бы он сразу же принялся адекватно оплачивать услуги наемников, не подстраивая различные каверзы, то, скорее всего, эта корпорация, которую наняли представители землероек, воевала бы на его стороне, и синдикат «Треугольника» победил бы в этом противостоянии двух гигантов окраинных миров. Но сейчас, как и говорил его советник Псион, Ему ничего другого не оставалось, как просто отойти в сторону, чтобы перегруппировать силы синдиката. Он отлично понимал то, что рано или поздно интересы синдиката Треугольника и мегакорпорации Хэйди снова пересекутся. Но он к этому будет готов. И тогда он рассчитается за все те унижения, которые сейчас ему пришлось молча вытерпеть. Кроме того, он приказал своим новым советникам взять на заметку эту корпорацию наемников, которая смогла так сильно потрепать его флот. В случае возможного противостояния с каким-либо противником, он намеревался любой ценой заполучить себе именно этих наемников, которые оказались настолько результативными. Единственное, что могло его сейчас хоть немного радовать, так это то, что он отлично понимал, какие выплаты теперь придется сделать корпорации Хейди этим наемникам, за то, что они сумели достичь максимального результата. Это наверняка должны быть астрономические суммы. Ведь подобного результата землеройки не получили еще ни от одной нанятой ими корпорации. Но это было для него очень слабым утешением. Но, как он считал, его победа еще впереди. артём Артем устало принялся массировать виски головы ведь последний месяц был очень тяжелым и сложным для его корпорации. Несмотря на то, что парень был полностью уверен в профессионализме экипажей своих кораблей, все-таки некоторое внутреннее беспокойство заставляло лишний раз нервничать и перепроверять все нюансы операции, в которой он согласился участвовать. Сначала в происходящем не было ничего сложного, ведь в задаче его эскадры входил просто перехват крейсеров-курьеров Синдиката Треугольника. Артем отлично понимал то, что с таким противником лучше не связываться один на один. Ведь финансовые потоки, которые контролировала эта организация, были просто огромные, особенно по сравнению с доходами корпорации «Землянина». Благодаря тому, что его эскадра заранее была обеспечена всем необходимым в полном объеме, особых проблем при перехвате крейсеров-курьеров не возникало. Ведь что такое эти крейсера-курьеры? Брался корпус легкого крейсера. Из него убиралась вся начинка, которая могла каким-либо образом мешать главному параметру, который был нужен для таких кораблей — скорости. Ставились более мощные двигатели, которые обычно имели отношение к средним, а еще лучше к тяжелым крейсерам. Ставилась усиленная энергосистема. Могли добавить даже парочку дополнительных реакторов. Таким образом, скорость такого судна увеличивалась в 2-2,5 раза. Потом на этот кораблик ставился модуль силового щита, обычно со среднего крейсера. Конструктора бы с радостью поставили из тяжелого крейсера. Но, к сожалению, подобная модификация могла еще больше утяжелить конструкцию, таким образом сведя на нет все модификации в отношении двигателя этого корабля. Управляли этим кораблем обычно один-два пилота. но «Синдикат» использовал именно одну пилотскую схему. Обычно используя пилота-универсала, который мог заменить любого члена экипажа по необходимости. Таким образом, сильно уменьшалось количество места, необходимого для проживания разумных на борту корабля. В данном случае оставалось только одна небольшая каюта. Теперь, когда два важных параметра для крейсера-курьера были достигнуты, скорость и защищенность. На этот корабль могли поставить парочку пульсаров, для того чтобы отбиваться от особо резвых истребителей, и довольно вместительный топливный бак, так как более мощные двигатели потребляли гораздо больше топлива. Но единственное, что в данном случае подкачало «Синдикат» в этой конструкции, это слабый гиперпривод. Оставив на этом корабле гиперпривод от легкого крейсера, «Синдикат» очень сильно проиграл. Ведь благодаря такому гиперприводу крейсер мог прыгать только от системы к системе. Именно на этом и сыграли аналитики корпорации «Хэйди». Ведь их конвои могли спокойно проходить через эту систему и даже перепрыгивать ее, если позволял гиперпривод самого старого корабля. А крейсера-курьера-синдиката не могли подобного совершить ввиду обычной слабости своего гиперпривода. сначала первые три недели вся работа наемников корпорации «Землянина» заключалась в том, что они играли в догонялки с крейсерами-курьерами, которые старательно пытались пересечь пересечить блокированную ими систему. Все было просто. Две дежурные эскадрильи истребителей, расположенные на двух краях системы, ожидали входящие в систему легкие корабли, которые должны были на максимальной скорости ее проскочить. Когда такой кораблик входил в систему, Ближайшая эскадрилья истребителей тут же садилась ему на хвост, старательно пытаясь вывести из строя его двигатели и заставить таким образом сбросить скорость. В случае необходимости им навстречу начинала свое движение вторая эскадрилья, которая встречной атакой могла заставить убегающий курьер изменить курс и тем самым сбросить уже набранную скорость. Сначала корабли курьера были довольно технологичные и современные, по сравнению со всем оборудованием, находящимся в окраинных мирах. Видимо, именно это и помогало ему скользать из ловушек наемников, которые подписали контракты на вольную охоту. Ведь именно наличие на носителях корпорации Артема трех десятков легких истребителей, которые довольно быстро могли догнать такую шуструю цель, и сыграло свою роль. Вряд ли конструктора разрабатывающие когда-то эти корабли-курьеры, рассчитывали на то, что найдется «умник», который додумается повесить на такие легкие истребители блоки самонаводящихся малых ракет. Но когда Артем увидел, каким способом курьеры пытаются сбежать от преследования, то он приказал не тратить самонаводящиеся ракеты. В этом не было смысла. Обычные ракета без блока самонаведения элементарно справлялись с попаданием в прямолинейно движущуюся цель. Сначала капитаны носителей не поняли его идеи. По крайней мере, до первого корабля «Курьер». Как только этот корабль был подбит тремя выпущенными прямо ему в хвост простыми ракетами, которые не имели блока самонаведения и из-за этого несли более мощный заряд, то с ним все согласились. Теперь пилоты корпорации старательно соревновались между собой по количеству выпущенных ракет, попавших в цель. Среди них была даже такая умелица, которая умудрилась подбить довольно современный крейсер «Курьер» четвертого поколения производства Республики Хагдан одной ракетой. Знаете, как она это сделала? Все очень просто. Она сделала несколько выстрелов из лазерной установки своего истребителя в одну и ту же точку, ослабляя силовой щит корабля, после чего выпустила ракету в ту же точку. Ракета перегрузила силовые эмиттеры, которые тут же отключились, после чего девушка выпустила несколько импульсов из лазерной пушки прямо в дюзы двигателей корабля, выведя их из строя. Это было довольно хитро и профессионально. Все остальные пилоты взяли этот способ на вооружение. Правда, подобное не у всех получалось. Тогда они просто решили действовать парами, особенно после того, как Артем рассказал им про работу истребителей на его родной планете. Просто парень вспомнил книгу про летчиков-истребителей на Второй мировой войне. Ведь они всегда работали парами. Ведомый и ведущий. Здесь же работали в основном либо поодиночке, либо целыми звеньями. Но после того, как Артем показал им часть своих воспоминаний, касающихся фильмов про войну, особенно ему тогда понравился фильм «В бой идут одни старики», в котором хорошо было видно именно работу парных истребителей. Все пилоты начали практиковать именно такую работу. Пара истребителей просто заходила в хвост корабля-курьера, наносила массированный удар своими лазерными пушками, после чего добивали силовой щит-курьера одной ракетой. Таким образом, очень скоро на том кладбище обломков, которое находилось за ближайшим планетоидом, скопилось очень много разграбленных кораблей. Артем не собирался тащить с собой все эти корабли-курьеры, просто не видел никакого смысла. Все необходимые механизмы и устройства с них просто снимались. Груз тоже экспортировался. После того, как корабли корпорации артёма столкнулись с тяжело вооруженными кораблями синдиката, которые старательно попытались выбить их из занимаемой позиции, пришлось немного поменять способ ведения дел в этой системе. Дело в том, что со стороны Содружества корабли курьера перестали приходить. Видимо, их там уже больше не было. И тогда корабли корпорации все были развернуты в ту сторону, с которой могли прийти корабли синдиката. На всякий случай один минный объем был оставлен возле второй точки выхода, в ожидании сигнала на подрыв. Мало ли что могло произойти. Но синдикат, видимо, настолько был уверен в своих силах, что продолжал штурмовать систему со стороны окраинных миров. После того, как кораблям корпорации удалось перемолотить шесть боевых эскадр, имеющих отношение к освободительному флоту генерала гленн синдикат решил, видимо, по новой попытаться прорваться через эту систему кораблями-курьерами, рассчитывая на то, что наемники либо понесли потери, либо хотя бы отправились за пополнением боеприпасов. Но все 10 кораблей были перехвачены истребителями корпорации. Немного позже, буквально через неделю, синдикат попытался выбить их из этой системы, уже открыто используя собственные корабли. Сначала пошла эскадра, состоящая целиком из тяжелых линкоров. Несмотря на то, что сами по себе эти боевые корабли представляли довольно мощную ударную группу, То, что они входили по одному в систему, где была подготовлена засада, свело на нет всю их боевую мощь. Даже такие корабли, как тяжелый линкор Федерации, вооруженные четырьмя тяжелыми орудиями, ничего не смогли сделать. По одной простой причине — их уже ждали. Пока у Артема были в запасе мины, которые сразу же атаковали вошедшие в систему корабли, у них не было практически ни единого шанса. А когда мины закончились, у противника закончились тяжелые линкоры. Уничтожив носители, землянин лишил синдикаты поддержки из москитной группировки. Нет, эти корабли могли бы нанести много вреда, если бы сразу же при вхождении корабля в систему с него стартовали все москиты. Тогда у них была бы возможность хотя бы сцепиться с москитами корпорации землянина. Но так как они ничего подобного просто не ожидали, и поэтому их пилоты даже не находились возле своих истребителей, время было потеряно. Корабли корпорации «Землянина» категорически не желали давать хоть малейшего шанса противнику, нанося сразу же превентивный удар, который становился окончательным. Вскоре кладбище за тем планетоидом стало очень большим, ведь там скопились такие большие груды обломков, которые остались от разбитых кораблей. И это несмотря на то, что корпорации удалось захватить пять линкоров и три тяжелых линкора синдиката. И это не считая двух подремонтированных тяжелых носителей. Ни один из этих кораблей Артем не собирался оставлять в своей корпорации. Не видел просто смысла. Ему просто нужны были корабли для того, чтобы доставить захваченные его корпорации трофеи. Ведь, как оказалось, даже среди грузов этих кораблей, которые пытались атаковать систему, были контейнеры с новинками треугольника. Главное, чего так и не понял Артём. Так это то, по какой идиотской причине эти корабли, которые перевозили такой дорогой груз, просто не перепрыгнули эту систему. Ведь у них были для этого все возможности. Возможно, парень этого никогда и не поймёт. Для чего было устраивать этот показательный маскарад, изображая из себя конвой, двигающийся в сторону Содружества. Ведь эти корабли в действительности могли спокойно доставить нужный груз по адресу, просто перепрыгнув в эту систему. Видимо, синдикату настолько хотелось выбить наемников из проходной системы, что они даже не задумывались о том, что делают. Но сейчас корпорация собиралась идти в обратный путь. Ведь они только что получили уведомление от нанимателей, О том, что операция охоты на корабли курьера-синдиката прекращается. Судя по реакции представителя корпорации Хейди, который все это время находился на борту «Витязя», все произошло именно так, как рассчитывали аналитики его корпорации. Ну и слава богу. Главное то, что этот молодой разумный, внимательно тщательно фиксировал все захваченные и уничтоженные кораблями корпорации «Артема» корабли. Ведь за каждый из них, даже самый маленький, Им должны были заплатить премию. Артем даже согласился на то, что невольному участнику этого сражения за систему, тяжелому носителю Маури и его капитану Тиаре, тоже полагается некоторая доля в трофеях. Ведь они также активно принимали участие в этой битве. И это несмотря на то, что технические сотрудники корпорации «Землянина» старательно помогали его экипажу ремонтировать свой корабль. Это все не имело особого значения. Тем более, что они даже умудрились перехватить один из кораблей-курьеров синдиката. Артем честно отдал весь груз этого кораблика пожилой Саарном. Судя по выражению ее слегка обалдевшего лица, трехсотлетний капитан этого явно не ожидал. Сейчас Артём наблюдал за тем, как корабли корпорации медленно друг за другом выходят из своих укрытий и начинают разгон в сторону столицы империи, Звездной системы «Саур». Артем старался полностью проконтролировать отправление всех кораблей, даже этого невольного участника. Ведь он считал себя в некотором роде ответственным за него. Когда корабли разогнались и начали по очереди входить в гиперпространство, Артем разрешил и Семеновичу также войти в гиперпространство. Их задача, ради которой они находились в этой системе, была выполнена, что говорится, на отлично.